Глава 11 Ангелина. На следующий день после визита темного князя у меня в усадьбе появились другие гости, попроще и поспокойнее. Уж не знаю, какие слухи разнеслись обо мне по округе, но в усадьбу пожаловали представители провинциального дворянства. Целых три семьи, пятнадцать существ. И вот тут я порадовалась, что еда в моем холодильнике не заканчивается, потому что накормить такую ораву было тем еще квестом. Семеро мужчин и восемь женщин обладали довольно хорошим аппетитом, а еще они явно не были людьми. Об этом говорили их продолговатые оранжевые зрачки в глазах или заметные кисточки на ушах, которые слегка колыхались при каждом движении. Похоже, меня посетили оборотни, причем семейство кошачьих. И появились они всем составом до прихода сюда темного князя, я, может, и упала бы в обморок от изумления, но не теперь. Мне хватило и самого князя, и живности, которая пришла с ним, чтобы свыкнуться с мыслью, что здесь в этом мире обитают другие расы. Так что своих новых гостей я встретила с радушной улыбкой на губах. Когда я открыла двери усадьбы и увидела их, то сразу же обратила внимание на грациозные движения и уверенные позы этих существ. Они были одеты в яркие наряды из легких тканей, которые подчеркивали их стройные фигуры и ловкость. Мужчины носили широкие пояса с украшениями из металла и камней, а женщины... Платье с глубокими вырезами и узорами, напоминающими мех диких кошек. «Добро пожаловать!» – произнесла я с энтузиазмом, стараясь скрыть легкое волнение от неожиданного визита. Мы расселись за обеденным столом всем составом и готовились есть. Ну и болтать, конечно же. «Буду рада разделить с вами трапезу!» Стол был накрыт щедро. В центре красовалась большая чаша с ароматным супом. Вокруг нее тарелки с салатами из свежих овощей, нарезанный хлеб и несколько кувшинов с сидром. «Благодарим, о прекрасная Ниса!» — весело проговорил один из мужчин высокий широкоплечий шатен лет пятидесяти. «Мы услышали, что в заброшенной усадьбе Снова появилась жизнь, и решили навестить вас, узнать, не нужна ли вам помощь. — О, еще как нужна! — ответила я с легкой улыбкой и покосилась на живность всех пятерых, которых ходили за мной хвостиками. Прямо сейчас они сидели у моих ног и смотрели на гостей с любопытством. — Видите ли, я появилась здесь издалека! — И понятия не имею, как ухаживать за животными, Которых внезапно оставили в моем доме. Это не так сложно, — улыбнулась мне одна из дам, Блондинка среднего роста. Их всех надо кормить побольше и почаще, Ну и вычесывать, и, конечно же, играть с ними. Арсы и щенокаранты любят эмоции, Чем больше, тем лучше. От них они растут быстрее. Ларту для роста достаточно просто побольше есть. А, то есть почти вся моя живность. Энергетические вампиры? Чудно, просто чудно. Спасибо, князь, от всего сердца. Чтоб тебе икалось там сутками напролёт.